Все дело может кончиться тем, что мы не развяжемся даже с опекой. — Конечно, все может быть. Тогда у вас в резерве остается ваше собственное дело — организация хлебной торговли на рациональных основаниях. Уже одним этим вы спасете тысячи людей от эксплуатации врождающейся буржуазии.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 «Нравственные побуждения!» При последних словах глаза Лоскутова заблестели, и он тяжело вздохнул, точно свалил гору с плеч.